Он поднялся и указал на ограду, на которую налетел. Деревянная, голубая, а на калитке, оплетенная растительным орнаментом, огромная буква «Б». Это, наверное, и есть дом доктора Боуэна.